Глава десятая. «Каэтана, на два слова!» Я с интересом посмотрела на Матиаса Лиеза. «Слушаю». Матиас улыбался самым пакостным образом. «Как тебе нравится быть убийцей, Каэтана?» Я посмотрела на парня с искренним удивлением. «Мне? Убийцей? С какого перепуга?» «Да-да, я все знаю, Каэтана». Корень квадратный из 1732 чему равен?» «Чего?» — опешил Лиес. «Значит, уже не все знаешь и чушь несешь». Поняв, что кавалерийский натиск не увенчался успехом, Матес перешел к уговорам и разъяснениям. «Что, Эсса Магали застала тебя с любовником, и ты ее убила?» Я фыркнула в ответ. «Никто и никого не заставал». Но если тебе хочется, фантазируй. Матиас самоуверенности не потерял. «Думаю, твоему отцу понравятся такие новости. Когда ему расскажут, что его доченька связалась с Раэном, он тебя за кого угодно замуж выдаст». «Рассказывай», — разрешила я. «Это все? «Могу и не рассказывать», — сощурился Матиас. «За выкуп». «И сколько ты мне готов заплатить?» «Я тебе?» «Мне плевать, что ты и кому расскажешь», — пожала я плечами. «Наоборот, рассказывай побольше». «Я... ты...» «Не стесняйся», — щедро кивнула я. «Можешь даже по два раза рассказать, если с первого не услышат». «Не боишься последствий?» Я фыркнула еще раз. «Не боюсь. Думаешь, Мариса тебе поможет?» Думаю, мне ее помощь не понадобится. Я тебе и так голову отгрызу. А сама не справлюсь, Виолу попрошу. Она не откажет. И вообще, мне надо бы искупаться, переодеться и к Эссу В таком состоянии человека лучше одного не оставлять. Так что Матиаса я обогнула как столб, развернулась и отправилась в общежитие. Кажется, Матиас крякнул что-то вслед, но мне было плевать. Пусть, — говорит, — лишь бы камнями не кидался. Эс-Хавьер проснулся уже под утро. Пошевелился, едва не упав с кушетки. Я подошла, поддержала и поднесла к губам стакан с водой. Пить. Стакана порожнили меньше, чем за минуту, а потом мужчина открыл глаза. Каэтана, спасибо. Рассольчика налить? Да. Я поднесла к губам мужчины второй стакан. «Пейте. Давайте помогу сесть. До уборной проводить?» Эс-Хавьер побагровел. «Обойдусь». «Без уборной? Вряд ли. Пойдем. Канализации в домиках тут не проводили. Был отдельный домик с сердечком на дверце. В знак истинной любви и счастья. Эс-Хавьер ругался и шипел — но я его проводила до домика и подождала на крыльце. Мужчина вышел довольный жизнью, и я потащила его есть горячую похлебку. В домиках были кухни, и я сварила гороховый суп с ребрышками. Специально попросила продукты на кухне, а в ответ записала рецепт. При правильном приготовлении — шикарная штука. эс ел так, что за ушами трещало. Сначала большую тарелку супа, Потом вторую такую же добавки. Спасибо, Каэтана. В нашей столовой новый рецепт? Нет, это я вам сварила. Вот кастрюля. Поставите на ледник на пару дней — хватит. Второе накладывать? Да. Кто бы сомневался. Сердце там не сердце, а голос желудка мужчины хорошо слышат. На второе я сделала отбивные и пожарила картошечку. Да, тут она уже есть. Не слишком полезно, Но как же вкусно, когда она горячая, с лучком, зажаренная до хрустящей корочки. Хавьеру плетал за обе щеки. Оно и понятно. Считай, сутки переживал, а потом алкоголя принял. Тут и слона сожрешь. И не заметишь. На сладкое меня уже не хватило. Я по-простому сделала десерт из сока, сахара и крахмала. Выжать сок из апельсинов в пару минут. Вылить в кастрюлю, добавить пару ложек крахмала, всыпать сахара по вкусу и варить до загустения. Потом на ледник и через несколько часов можно есть. Я этим часто дома пользовалась, особенно когда времени нет. Держала в морозилке пару формочек на всякий случай. Вот и здесь пригодилось. Эс-Хавьер наелся и откинулся на стул, сыто отдуваясь. Кофе не предлагаю, лучше травяной взвар. Я поставила перед ним большую чашку. Спасибо, Каэтана. Не за что. Одному мне сейчас было бы плохо. Я махнула рукой. Все уже прошло. Хавьер помрачнел. Вовсе нет. Мне еще разговаривать со стражей? Нет. Ректор взял это на себя и съездил в город. Он же распорядился забальзамировать тело Эссы, чтобы его можно было отвезти к дочери. Хавьер кивнул. «Хорошо». Эс-Чавес нанял катафалк и просил передать вам, что вы с ним не поедете. «Что? Вы не можете так надолго оставить академию, поэтому катафалк пойдет своим ходом, а вы потом прилетите на драконе. Туда и обратно». Хавьер потер лицо руками. «Это как-то... неправильно? А что правильного в том, чтобы тащиться со скоростью гроба и тратить на это месяц жизни?» Эс-Хавьер промолчал. «Понятно, его супруга была бы рада. Только вот сварт обидится. Если друг бросит его ради не пойми какого путешествия». «Я смотрю, все уже предусмотрели». «Почти». Вещи Эссы там, в коробках и мешках. Посмотрите, что надо. Останется. Остальное отправится к вашей дочери. Я бы не удивилась, если бы Эсс Хавьер принялся возмущаться. Все же мы лезли в его жизнь, хотя и ради помощи. Но мужчина только рукой махнул. Ничего не нужно. Пусть все так и едет. Спасибо. Не за что. Не хотите прогуляться к драконам? «Хочу». Мужчина поймал мою руку и коснулся губами запястья. «Спасибо, Каэтана». Я кивнула. «Хорошо, когда тебя и твои инициативы поняли правильно. Идем? Идем. Сварты и Виола плавали, ныряли, переплетались хвостами. Нет, ничего сексуального в этом не было. Им просто нравилось общаться. Я посмотрела на Эсса Хавьера. «Искупаемся?» Мужчина замялся. «Каэтана, я обещаю не приставать. И вообще, на мне даже рубашка есть. Коротенькая, до бедра. Больше похожая на комбинацию. Но под ней еще местный лифчик типа топ и панталоны. По моим меркам три слоя тряпья. еще не утонуть бы во всей этой избруе. Эс-Хавьер махнул рукой и принялся раздеваться до семейных трусов. Здесь именно такой фасон нижнего белья. Семейные трусы на завязочках спереди. И трогательный бантик как раз на этом самом месте. Труселя, кстати, у благородного Эса были вполне симпатичные. темно синие Но здесь до расцветки в ромашке или зайчик из плейбоя пока и не додумались. Сварт выставил из воды толстенный хвост, за который и уцепился мужчина. Я молча стянула платье, бросила его на гальку и последовала за ним. Виола хвост выставлять не стала, так что я вошла в воду рыбкой. Ушла на глубину, выплыла на поверхность и отфыркнулась. «Хорошо!» «Потрясающе!» — согласилась со мной драконица. «Покатаемся?» Вода обволакивала, ласкала, трепала, когда я мчалась по бухте, держась за драконий хвост, смывала все тревоги. И уходил в небытие этот день. Тяжелый, муторный, душный и жестокий. День, который грозил повиснуть камнем на душе и при малейшей потере равновесия тянуть за собой в пропасть. День, который надо пережить и забыть. Это было. Но все уже прошло, все хорошо, все спокойно. Есть вода и драконы, и луна, и небо, и жизнь, прекрасная во всех ее проявлениях. И я точно знаю, что Хавьеру становится сейчас легче. Вина за супругу останется с ним надолго, я даже не сомневаюсь. И вспоминать он будет, и корить себя. Мог бы, но не предотвратил, не спас, не уберег. Но это уже не будет разъедать его душу. Тяжелые минуты прошли и пережиты. Самое страшное сделано, а дальше будет проще. Да и мы не собираемся оставлять его одного. Нам тренировки нужны, и помощь нужна, и вообще. Как насчет вылета? Не этим ближайшим утром, а следующим, Эс-Хавьер. Мужчина только глаза закатил. Каэтана. «А что такого? Хоть потренируете нас? Немного. Потом я и сама буду знать, куда двигаться, но мне действительно тяжело. Мы пока только на мелочь охотимся, а если крупная попадется? «Мелочь? Каэтана, я тебе уши оборву». «Мне нельзя», — отмахнулась я. «Я в них сережки ношу». «А, -а, -а это серьезно? «Конечно, серьезно. Так что?» «Потренируете?» Кто бы и сомневался, что Эс-Хавьер согласится. А девочки так обрадуются. Мариса обрадовалась первой. Но не успели мы обсудить предстоящий вылет и наметить маршрут, как в гости заявился Матиас Лиес. Мариса тут же впихнула меня в свободную комнату, закрыла ее на ключ и пошла открывать. А я приложила ухо к замочной скважине. Нет, не глаз. Именно ухо. А то мало ли чем в замочную скважину ткнут. Это дома они такие, хоть тыкай, хоть не тыкай, а здесь — насквозь. Подслушивать одно удовольствие. «Братик, тебе заняться нечем?» «Лучше рассказывай, сестричка. Не то напишу домой, что у тебя шашни с Эсом Перезом». «Пиши?» Мариса достаточно долго общалась со мной, чтобы понимать — шантажистам не потакают, в лучшем случае их убивают. Подробно пиши и придумай, куда тебя папаша отправит, когда ты в очередной раз дураком окажешься. Что-то ты охрабрела, сестрёнка. Мариса не полезла за словом в карман. А ты, братик, как был мелкой пакостью, так и не вырос. Вот чего тебе не хватает? Из академии вылететь? Не вылечу. Но и драконарием не станешь. И ничего страшного, не драконами человек живет. А воз деньги у нас есть, и мне, и внукам хватит. Ты мне лучше скажи, что такое с Каэтаной. А что с ней такое? С кем она крутит? Ни с кем. Ей не до того. А этот — ты Альего. Каэтана для него делает кое-какие расчёты. Как и для Эсса Переза, кстати. «Такие же? По химерам?» Матиас в них и третий не понимал, но, видя, что СПС интересуется, стал задумываться. «Приятно же не просто иметь жену в доме. Приятно, когда можешь ее показать, похвастаться. Это как здоровущий бриллиант. Мало ли что там у тебя есть. Пусть еще и позавидуют». «У нас других проблем и нет. Только химеры». «Ага». Мариса, а что с этой библиотекаршей, которая померла? Я помощницу одну в больничке расспросил, она утверждала, что Магали супруга Каэтани жуть как приревновала, до самоубийства. Вот, а еще говорят, что подслушивать плохо. А как бы я такие полезные вещи узнала, если бы не подслушивала. Найду кто, волосы повыдергиваю, Будет под платком лысину прятать. козы драные. Никакого понятия о врачебной тайне. Пф, она, супруга, к каждому столбу ревновала. Чего он тут так провокационно стоит? Каэтана просто последней каплей оказалась. Не было б ее, была б другая. Сам понимаешь, пока и Ольега данные ей отдаст, пока заберет, пока она объяснит, куда смотреть и как читать, это ж не минута и побежали. Это минимум час. А-а! «Ага, Эсса Магали, земля ей пухом. Мужа хоть и любила, но грызть». «Чего?» Грызть она его любила. Считала, раз женился, то он теперь ее со всеми потрохами. Вот и получился результат. Матея только рукой махнул. Сама по себе библиотекарша его явно не волновала. «Вот если бы меня можно было прижать...» «А как у тебя с парнями?» «Отцу можно что-то написать?» «Пока нельзя». «Маттеас, ты что?» «Пока еще все на каникулах. Вот вернуться, тогда к зиме и напишешь по этому поводу. Кстати, меня могут библиотекарем взять. Вот об этом отцу и маме обязательно напиши. Им приятно будет». «Думаешь?» «Конечно. Отец меня навязывал в нагрузку, а меня оставляют по доброй воле». «А ты предупредила, что это до свадьбы?» Мариса махнула рукой. «Да кто ж его знает, Матиас? Вот выйду замуж за драконария и останусь тут навсегда. Как те же Альего, кстати. Только мужа пилить не стану. Даже если изменять начнет?» «Это ты не у меня, спрашивай. Я-то знаю, какую девушку отец навещает в маленьком домике по улице Магнолий. А Каэтана измен терпеть не станет. Это я тебе точно говорю. Пфф, и что она сможет сделать? Я бы на твоем месте это не проверяла. Ты все еще настроен на ней жениться? Да. Не стану тебя отговаривать, но лучше подумай. И еще не раз. Матиас махнул рукой в ответ на уговоры и распрощался. А Мариса пошла выпускать меня из заточения. Слышала? «Дурак твой, братец, ты уж прости». Мариса и не думала обижаться. «Каэтана, мне почему-то кажется, что его ни один дракон не выберет». «Ну да. Как его можно выбрать? Он же только себя слышит. Там ни один дракон до него не докричится». «А его друзья?» «Мне кажется, они тоже не подойдут». Гил полностью занят собой, самосовершенствованием. Борис и слезняк, Сауза тоже от него недалеко ушел, а слизень дракону не товарищ. Проверим при следующем выборе. Надеюсь, на него сантаринцы не пожалуют. Ой, я тоже надеюсь. Каи, а давай на ярмарку сходим, а? А когда она? У меня совсем из головы вылетела. Завтра у нас вылет, а послезавтра как раз и ярмарка. Я кивнула. Давай. И девочкам скажем, отказавшихся не было. В этот раз нас было десять. Предводительствовал драконицами громадный черный сварт. Ну и красовался самую чуточку. Крылья так элегантно расправлял, хвост на отлете, чешуя блестит, как будто Эсхавьер ее всю ночь маслом смазывал. Красота! Влюбиться можно. Тактику мы уже обсудили. Примерное место выхода химер представляли, и патрулей там как раз быть не должно. Полетели? Полетели. В этот раз мы заметили химер еще в море. «Пусть выберутся на Землю», — просигналил С. Хавьер. То есть подал сигнал «химеры», «берег», «огонь». Свой аналог азбуки Морзе здесь тоже есть. Мы не спорили. И когда эс разбил нас на три звена по три человека, и когда показывал, кто идет первым, кто вторым. Почему-то я в этот раз шла в третьей волне, но спорить не хотелось. Зачем? Надо все уметь. И девочкам атаковать первыми, и мне защищать последствия их атак. А то привыкнем к одной тактике, а это плохо. Парни летают там, куда их поставят. Мы тоже должны так уметь. Я внимательно наблюдала за химерами. В этот раз их было около десятка, но средней крупности. Если та химера, медузообразная, была размером с крупного медведя, то эти тянули на собаку. Хорошую, мощную, типа ротвейлера, но собаку. И основой явно послужил косяк тунца или кого-то в этом духе. Большие рыбины. Нет, не дельфины, хоть это радует. Но хорошая рыба была, промысловая. «Я такую люблю», — пришла мысль от Виолы. «Я ее люблю в натуральном виде. Мне больше достанется». С этим я не спорила. Слопать рыбину — пожалуйста. Но слопать химеру — нет, не могу. А драконы едят, как ни в чем не бывало. Мы висели над химерами и ждали, пока они выберутся на сушу. Впрочем, ждать пришлось недолго. Течение, да и сами они плавниками шевелят. Часа не прошло. Первые из химер выбрались на берег, и стало видно, что этих соединило с крабами. Под рыбьим брюхом были небольшие ножки, типа тех, что у крабов, такие членистоногие. Кажется, там и еще что-то добавилось — Вроде актиний, но это уж я не была уверена. Да и смотреть сильно не хотелось. Сжечь их и сожрать. И точка. В первой волне пошли Ирина, Майя, Фатима. Они обильно полили химер огнем и отлетели вправо. Предпочтение они отдавали тем химерам, которые ползли сзади. Те, что впереди, будут ползти только вперед и на сушу. А вот те, которые сзади... Варьер-гарде могут кинуться обратно в воду. Они дохлые, но почему-то не полностью безмозглые. Они умеют преодолевать препятствия, защищаться, нападать. Лучше не рисковать. Не надо. Это глупый риск, неправильный. Вторая волна — Мариса Сивилла Кая. Эти поливают огнем середину и авангард и тоже отлетают, но влево. Третьим проходом — мы, то есть я, Флоренция, Алинда. Пропахали поджаренных тварей еще раз и пролетели прямо, вперед. И снова пошло первое звено — добивать тех, кто уцелел. И второе. И снова мы, но уже в направлении моря. С. Хавьер наблюдал за нашими манёврами и, кажется, что-то подсчитывал. Не ругался, уже хорошо, хотя основную работу выполняли драконицы. Мы только старались им не мешать. «И-и-и-и-и!» Виск был такой силы, что даже виола дернулась. Я обернулась и увидела, как Ерина Лонга пикирует к морю. Тьфу зараза! Как оказалось, одна химера просто плыла поодаль. То ли она изначально делалась на другом материале, то ли ей чего-то не хватило, она оказалась медленнее и сейчас выбиралась на берег. «Тьфу, дура!» — ругнулась я. «Поспешишь, мышей насмешишь. Вот это про Ерину, которая поспешила, и в итоге тварь дернулась обратно в воду. А Ерина-то уже пролетела над ней. Разворачиваться?» Майя оказалась неумнее. Ее Лариса налетела с другой стороны, подцепила тварь когтями и выкинула на берег. Только вот и сама равновесие не удержала. Едва не врезалась в дерево, хорошо еще Исла подтолкнула подругу в бок, заставив принять правее и вылететь над морем. Медея тут же оказалась рядом с Химерой и обильно полила ее огнем. Но... Кажется, Эс-Хавьер в нас резко разочаровался. Да и мне хотелось материться и настучать некоторым инициативным дура. Военные советы и раздача подзатыльников состоялись сразу же. Драконицы приземлились, спустили нас на землю и отправились питаться. Ас Хавьер принялся разглядывать Ирину и Маю, словно двух тараканов. Эсы, а вы слова-то понимаете? Ерина вспыхнула. «Но это не на меня ругаться. Мая и вообще головы не подняла. Эс Хавьер. Да уж сколько лет он самый. Химеру на берег когтями выкидывать. Это что глупее еще придумать? Вам себя не жалко? Так разбегись и об столб пустой головушкой, а дракона пожалей. Ей и без того досталось. Выбрала на свой хвост». Как-то к середине речи С. Хавьер забыл, что разносит не эсов, а С, эс, и речь его стала достаточно живой и образной. Ирина была обругана за ненужную поспешность, Майя — за дурость, досталась и мне. Что это такое? Командир я или где? Почему подчиненные не слушаются? Что это за чушь такая? Я лучше знаю. Что ты знаешь? Как дракона угробить? «Поздравляю, экзамен принят. Ты прекрасно можешь и его, и себя угробить. А за твоей спиной может быть город, дети, корабли могут быть. Кто им поможет, если тебя сожрут? Не знаешь?» «И никто не знает. Это с мелкими химерами можно воевать. А вот такие, средние и крупные, хорошо горят только в драконьем огне. Обычным их остановить очень сложно, почти нереально. Ирина молчала, сопела и переживала. Майя тоже. Я не обольщалась. Посопят, да и опять вперед полезут. Характер у них такой. Ирина себя сдерживать не привыкла. Воительница, ёбт компот. А Майя следует за ней. Только вот расхлебывать это нам. Мне даже обидно не было. Ясно же, Ирина всегда будет пробовать меня на прочность. И не только меня. Любого командира. Такая уж она уродилась. Такая мать ее воспитала. Из нее выйдет неплохой командир, но это потом, когда она сама наработает опыт, когда нас, девушек, будет больше. Если доживет до этого, потом. Схавьер тоже это понимал и ругался со смыслом и аккуратно. Уж я это вижу! И вообще, он мне нашего тренера напомнил, надежного до слёз, который мог весь русский мат на наши головы вылить, но чтобы кто-то другой распоряжался его спортсменами, голову оторвет и скажет «Так и было». Пойдёте в библиотеку, найдете там описание боёв при Ренале и Вагане и перепишите. Дословно. А потом принесете мне список. припечатал Эс-Хавьер и повернулся в ту сторону, откуда сверкали глаза Сварта. Чёрный дракон не сражался сам, но наши девочки всё равно решили его угостить. Как я поняла, они готовы? Да. Это уже Виола. Сварт? Эс-Хавьер. Кивок чёрного дракона. На крыло! Мы послушно уселись на драконец. Да, работать еще и работать нам. Но когда и ты, и дракон, и небо... Это стоит каждой секунды. Это и есть жизнь. А то, что было раньше — сон. Учеба, работа, Димка, предательство. Просто длинный сон. И вспоминается уже не так остро. Было и было. Там у меня никогда бы не было виолы и полета, А здесь есть. И я счастлива. Ярмарка. Первым делом я решила найти лавку Раэна Мору. И не прогадала. Он приехал. «Раэн Лутара!» — радостно улыбнулась я. Девочки вежливо оставили нас одних и отправились смотреть ленты. «Эсса Кордова! Как я рад вас видеть!» «Как наши дела, Раян, Не стала тянуть я. «Отлично!» Лутара Мора сиял. Все, что вы предложили, не просто вошло в моду. Оно и не собирается выходить». Сумочки-клатча стали непременной принадлежностью каждой модницы. Магнитная застежка — это такой писк моды. Ее и на кошельки лепят, и на одежду. Правда, на штаны перестали, но в остальном — мода. И этим все сказано. Я кивнула. Да уж, какие только глупости люди не творят во имя моды. И одежду носят такую, которую приличная пугало надеть постесняется, и волосы укладывают, словно их четыре коровы лизала. Раэн Мора, у меня тут для вас еще одно изобретение. Казалось бы, что в нем нового и удивительного? А тем не менее. Обычные бигуди. Сейчас девушки подвивают волосы щипцами, которые греют на огне. Часто обжигаются, да и для волос это вредно. Примечание. Первые бигуди изобрели в 1925 году, а до этого щипцы, попельётки и прочие извращения. Конец примечания. Чего уж проще изготовить маленькие металлические цилиндрики, Можно из плохого некачественного железа. Проблема была с резиночкой, но я придумала, как ее решить. Проволочка, защелка — это несложно. Можно сотнями изготавливать. «Для чего это, Эсса?» «Волосы завивать», — разъяснила я. «Вместо попельёток. Ткань, бумага — это и не то, и не держит. А вот такое...» Помыла голову, накрутила волосы и вышла на солнышко, или на них даже спать можно, и получаешь кудри на несколько дней. Думаете, эсса? Раэн, даже не сомневайтесь. Такие бегуди были у моей бабушки совершенно шикарная штука. Мама их берегла как зеницу ока. Намного лучше любых пластмассово-поролоновых. Райан подумал пару минут и прибрал рисунок. «Обязательно передам Эсса. Сам я от этого далек, но бабы за свою красоту на ленточке распустить готовы». Я фыркнула. «А то! Если что, мне первую коробку». «Хорошо, Эсса. А теперь посмотрите отчет по деньгам». «Что сказать?» Смотрела я с огромным удовольствием. Деньги были, к нам шел очень неплохой ручеек золота, и сейчас уже... Ладно, домик, как у Лиезов, я пока не построю, но содержать и себя, и дракона, и всех девушек могу лет десять. Спокойно. Даже с учетом покупки бриллиантов каждый год. «Раэн, это прекрасно!» — выдохнула я. Эса. Вы уж давайте побыстрее со своим статусом разбирайтесь. Все ж это ваши деньги, не мои. И так меня в банках вопросами мучают. Не хочу ли я что-то и куда-то вложить в совершенно верное дело? «И это вас, умного и солидного мужчину», — польстила я. Раен Мора, а как меня замучают, представляете?» «Кстати, поскольку наш доход превысил оговоренную цифру, не пора ли нам увеличить вашу долю?» Раен довольно улыбнулся. «Эсса Кордова, я знал, что вы заметите. И помните наш уговор». Я кивнула. «А как не помнить?» «Да, у нас в основном все на словах, но я за свое слово отвечать привыкла». «Вот Димка...» Не к ночи вспомнись, мог пообещать и не сделать. Мог не прийти, мог найти тысячу причин для оправдания, а я в лепешку расшибалась. А, все равно уже теперь. Чего я этого предателя вспоминаю? Хотя и так ясно, потому и вспоминаю, что Аласта мне условия поставила. А вот как тут поверишь кому-то? Настолько. Как поставишь чью-то жизнь вперед своей? Не могу. Видно, и не смогу никогда. Богиня смерти играла наверняка. Прости меня, Донара. Дура я, похоже. Надо хоть в храм зайти. Вот в академию вернусь и схожу обязательно. Значит, бегуди. И вот это еще. Это? Элементарный твистер я и сама соорудила. Взяла кусок проволоки, согнула, да и обшила тряпкой. Только не пользовалась, специально сделала, чтобы показать. И минут пять демонстрировала, какие можно делать с ним прически. Раен Мора попросил у меня образец и головой покачал. И это все? Изготавливать можно тысячами, а для тех, у кого от шпилек голова болит, оно вообще незаменимо. И причесок тут можно много сделать. «Слов у меня нет, Эсса. И как вы о таком задумываетесь?» «Так у самой», — показала я на свой родной пучок. «Знаете, как к вечеру голова болит, и шпилек выгребаешь целую кучу?» «Все так просто, Эсса, и так функционально!» Я кивнула. На то и расчет был. Именно на простоту и удобство в использовании. Если что, мне тоже пару образцов. Конечно, Эсса. С Раеном Мора мы расстались в полном благодушии, и я вышла из палатки, меняла на свет. Огляделась. Девочки разбрелись кто куда. Пойти и Марису поискать? Или вместо этого сходить прикупить пирожных, пока не разобрали? Да, наверное, сначала пирожные. Туда я и направилась. Не дошла. Вынырнул словно из-под земли какой-то санторинец с лотком восточных сладостей. Эсса, умоляю отведать. Простите. Потрясающие, восхитительные, чудесные сладости. И совсем недорого. Вы только попробуйте кусочек, и вы сами не захотите уходить. И мне протянули тарелочку с чем-то вроде халвы. Я невольно облизнулась. Халву я готовить и сама умела, но тут ни времени, ни сил, а скучаешь же иногда. Особенно по конфетам, таким красно-золотым, когда халва в шоколаде. А запах какой! Я машинально положила в рот небольшой кусочек. Да, почти как та, из детства. Дорого? Для вас, Эсса, Практически бесплатно. Прошу вас. Я сделала шаг, и еще один. В глазах у меня потемнело. И последней мыслью стала «Да что тут происходит?»